Глава девятая Утро выдалось холодным и промозглым. Давало о себе знать близость болота. Капельки зависшего в воздухе тумана, нормального тумана, а не порождения взбесившегося колдовства, оседали на траве и листьях деревьев. Изредка издалека прилетал вопль текиморы, да со стороны дороги на еловые Тишину утра несколько раз нарушал волчий вой. А так спокойно все. Не доставай комары и мошки, курорт курортом. Прохладно, конечно, и сыро, зато никто убить не пытается. И какая-никакая крыша над головой есть, и очаг. Огонь, правда, к утру потух, слишком уж крепко я задремал и не уследил, ну и есть нечего... Но это все мелочи по сравнению с мировой революцией. Не в моем положении привередничать. Что ни говори, вчера мне повезло. До болота на автопилоте добрался. А как вода под ногами захлюпала, сразу в себя пришел. В себя пришел и дальше пошел уже куда осторожней. Стараясь держаться подальше от топи и высматривая место для ночлега. Вот тогда мне и повезло. На небольшой, окруженный камышом остров наткнулся, когда пытался обойти широкое окно воды. Но, естественно, отсюда уже ни ногой. не самоубийца же. Утром, когда ночные охотники сгинут, а дневные только начнут выползать под солнышко, шансов всяко больше. Так что нарубил я камыша, нарезал длинных ивовых веток, И соорудил что-то отдаленно напоминающее шалаш Еще костер развел Благо коробок спичек Во внутреннем кармане куртки не промок Обсох, согрелся Живи и радуйся, казалось бы Только кушать нечего Все, что в карманах завалялось Это три квадратика Завернутого в фольгу шоколада Совсем не густо Вот и пришлось, чтобы отвлечься от урчания в животе Записи кондуктора читать. Заняться-то все равно больше нечем было. Винтовку разбирать и чистить побоялся. А попробовать наловить рыбы или хотя бы лягушек мне и в голову не пришло. Самим бы кто не закусил. На болотах такое сплошь и рядом. Переночевал, в общем. Теперь дождусь, когда солнце взойдет, и двину отсюда. Как говорится... Пора валить до дому. Даст Бог, дойду. Не даст? Не даст, видно будет. Насчет дома пока даже не загадываю. Мне бы сначала до дороги на Еловое доползти. А вот дальше полная неопределенность. Надеюсь, теоретические изыскания кондуктора помогут перейти через границу. В нужном направлении, само собой. Иначе не катит. «Блин, да что ж так холодно? Черт, как мороз по коже! Уж не заболел ли я? Нет, не похоже. Такое впечатление кто-то по могилке прошелся. И не по какой-нибудь, а именно по моей. Поколебавшись, я перешагнул через прочерченный по земле защитный круг, с винтовкой в руках выглянул из шалаша, огляделся и спрятался обратно. Не видать никого». Надо костер развести, пока совсем не окоченел. впустую пустую истратив три спички, оцаревшие деревяшки никак не желали загораться, я убрал коробок в карман и задумался. Ну и что делать? Простыну же. Так, а почему бы не воспользоваться чужой мудростью? Где в записях нужное место? Ага, вот. Помню, все удивлялся, как это Жану так ловко заклинание накладывать удается. А он, оказывается, насчет истинных имен не так уж и приврал. Уж не знаю, зачем Мстислав подсунул в общую стопку лист с описанием основ рунной магии, но очень это, кстати, оказалось. Я взял нож и, старательно копируя руну огня, вырезал похожую загогулину на сырой деревяшке. Хрена с два. Ладно, попробуем еще раз. Только теперь будем заливать в руну магическую энергию. Облом. То ли я так и не восстановился, и теперь как колдун ноль без палочки, то ли в записях нужное место пропустил. Что там умные люди понаписали? Графическое изображение руны – лишь форма, позволяющая адепту сформировать нужный образ и вдохнуть в него чистую энергию. «Хитро. А это что за пометки?» «Нет, не разобрать. Что еще за чистая энергия? Вроде бы где-то читал уже про нее. Да, зря Витрицкий рассчитывал, что знание тайных символов сделает его колдуном. Тут и с какими-никакими способностями ничего не получается. Все эти рунные закорючки не более чем тайнопись, типа той, что принято в гимназии». пока наставник не объяснит, какое действие какому символу соответствует. Хоть с додыр чужой конспект зачитай. Только зря зрение испортишь. Нет, блин, так точно окоченею. Я смял лист с описанием рун, засунул его под ветки и поднес спичку. По бумаге побежал огонек, а теперь немного камыша. Вот так-то лучше. Помогла чужая мудрость, еще как помогла. Теперь можно и потолще ветви подложить. Хорошо. Немного обогревшись, я начал проверять свое снаряжение. Нож на поясе, два метательных в петлях на подкладе куртки, универсальный кинжал в потайных ножнах в рукаве, сабля тоже на месте. С холодным оружием полный порядок. С огнестрельным на первый взгляд тоже, но только на первой. С пистолетом в наплечной кобуре ничего случиться не могло, а вот насчет винтовки есть большие сомнения. Ее прозабрать и почистить, но я представление не имею, с какого бока подступиться. С Калашниковым бы еще управился. Блин, а чего простую двустволку не взял? С другой стороны, больно уж удобно, когда есть возможность и ружейные, и винтовочные патроны использовать. Ладно, что с боеприпасами? Двадцать винтовочных в магазине. Ещё сколько-то в патронташе. С оружейными даже не знаю, как и быть. Пока по болоту шарахался, запросто промочить мог. И как теперь разобраться, отсырели они или нет? Что самое обидное, куда-то посеял цепь мультичар. Даже не помню, как запястье запястья слетело. Пойди теперь, попробуй, найди. Больше сотни золотом за нее выложил и так банально потерял. Даже попользоваться не успел. Досадно. Убедившись, что по-прежнему располагаю внушающим уважение арсеналом я выбрался из шалаша. Солнце уже поднялось над горизонтом, и его алый шар размазанным пятном светил сквозь туман. Пора. Время ночных тварей подходит к концу, а дневные из нор пока не повылазили. Пересменка. Затоптав костер и забросав пепелище, нарванной болотной травой, я подошел к воде. Снимать ботинки или нет? Только высохли ведь. Не разуюсь, целый день мокрыми хлюпать буду. Надоело. Здравый смысл оказался сильнее стремления к комфорту. Если пропороть ногу или присосется кто, вообще из болота не выберусь. А прочную обувку не всякий гад и прокусит. И джинсы в ботинке заправлены, под штанину никто не заползет. И куда теперь? Солнце всходит на востоке, это принимаем за данность. А дорога на Еловое — на севере. Путем нехитрых умозаключений поворачиваемся к солнцу правым плечом. Мне туда. Острое ощущение чужого взгляда кольнуло в спину. и я дернулся, как от реального прикосновения. Обернулся — никого. Точнее, никого не видно. Туман хоть и начал понемногу рассеиваться, но метрах в сорока все еще ничего не разглядеть. Перекрестившись, я вошел в воду и, придерживая свисавшую с плеча винтовку левой рукой, начал нащупывать с дорогу специально для этого срезанным прутом. Есть у меня предчувствие, что до края болота совсем немного осталось. И пусть в спортивное ориентирование меня не возьмут, даже если очень сильно проситься буду, сейчас вероятность того, что не ошибаюсь, очень даже велика. Хлюпание шагов действовало на нервы, и почти каждую минуту я замирал и вслушивался в царившую на болоте тишину. Иногда доносилось глухое бульканье, идущих с дна пузырей. Чаще расслышать удавалось лишь собственное цеплое дыхание. Один раз вдалеке спланировал и скрылся в тумане силуэт какой-то крупной птицы. Потом чуть не угодил в топ Обошлось. Уж не знаю, было ли причиной мое везение, или до берега действительно оставалось пройти всего ничего. Но окна воды встречались все реже, а вместо шатких кочек начала попадаться твердая земля. Стараясь обходить стороной заросли камышей, я упорно шел на север. Странный ритмичный плеск, похожий на удары весел по водной глади, заставил меня настороженно замереть. На мгновение проявилась и исчезла в тумане длинная тень ладье и тут же, резко оборвавшись, смолк плеск. Что за дела? Морок? Реальный до жутия. Передернув плечами, поспешил дальше. На Вурдалака я нарвался уже у самого берега, там, где из воды возвышались заросшие мхом стволы деревьев. Некоторые из них еще цеплялись за жизнь, и на чахлой листве обильно разросся паучий лишай, а нити жгучей росянки густой бахромой свешивались с ветвей. Солнце к этому времени поднялось довольно высоко, А поредевший туман густо стелился только над самой водой. Именно там, в тени деревьев, и притаилась болотная тварь. Мгновенно замерев на месте, я на какое-то время даже перестал дышать. Черт! Только ведь думать начал, что без приключений из болота выберусь. Нет, без приключений у меня не бывает. Вздохнув, вытер с лица выступивший пот. Словно в ответ на это движение, вурдалак, раздувая ноздри, принюхался и начал медленно поворачивать голову в мою сторону. Лапы с длинными когтями сорвали с соседнего дерева несколько веток. Меня тварь пока не заметила, но это всего лишь вопрос времени. Незаметно уйти не получится, пусть вурдалаки и подслеповаты, но ни на нюх, ни на слух не жалуются. Стараясь двигаться как можно более плавно и бесшумно, я поднял винтовку. До вурдалака метров пятьдесят. Не такая уж большая дистанция, даже если учитывать мою невеликую меткость. Главное, с первого выстрела уложить. Скорость движения и регенерация у этих тварей таковы, что на второй шанс рассчитывать не стоит. Тут главное, череп пробить. а череп у них, ого-го, сплошная кость. Уязвимы только глаза, пасть и ушные впадины. Поймав голову вурдалака в оптический прицел, я начал высматривать подходящее место. Вариантов немного, пасть закрыта, стоит боком ушную впадину среди этих наростов, и не различить, что остается. Правильно, глаз. Вот и он. Руки тряслись, по спине бежал горячий пот. Прицел никак не желал успокаиваться. Но что, сей высунувшаяся на открытое пространство тварь посмотрела на солнце, недовольно рявкнула и исчезла в тени деревьев. Неужели ушел? Не может быть. Пронесло. Не теряя времени, я побрел дальше, и вскоре болото осталось позади. Замелькали белые стволы берез, а камыши сменились луговыми травами. Даже воздух посвежел, и из него почти пропала болотная тяжесть. Или это мне уже кажется. Отойдя подальше, я достал нож и срезал облепивших ботинки пиявок. Так, под штаниной никто не забрался? Вроде нет. Ладно. На привале тщательный осмотрюсь. Тогда и ботинки почищу и просушу. Поднявшись на небольшой пригорок, я, наконец, смог нормально осмотреться. Благо, уже и туман развеялся без следа. Болото меня больше не интересовало. Все внимание на сосновый бор впереди. Зуб даю. Нет, стоп. Больше я зубами не разбрасываюсь. Именно после него и идет дорога на Еловое. Между мной и бором лежал заросший высокой травой луг, на котором то тут, то там торчали невысокие березки с искривленными стволами. А вон и тропинка. Все, спасен. Здравствуй, цивилизация. В ботинках мерзко хлюпала вода, но я старался не обращать на это внимания. На первом же привале просушу. Мне опять почудился чужой взгляд, но приписав неприятное ощущение... Расшатанным нервом я закинул винтовку на плечо и спустился с холма. Добираясь до протоптанной по тропы, только чудом удалось не располосовать ботинки и джинсы, а слишком поздно замеченные голубовато-зеленые листья осоки. Да ладно ботинки, так и ногу до кости рассечь недолго. На изрядно размытой дождем тропинки свежих следов не оказалось. И, посматривая себе под ноги, я зашагал к соснам. На всякий случай осмотрел деревья колдовским зрением. Все в норме. И едва удержался, чтобы не засвистеть себе под нос. Пока все складывается просто замечательно. Сегодня дойду до Елового, и, пожалуй, остановлюсь там на ночь. Хоть отдохну в человеческих условиях и харчами затарюсь. А потом двину к границе с Туманным и... Тут я планировать свои действия перестал. Доберусь до места, там и определюсь. А то планируют люди, планируют. И что в итоге? Появляется непонятный туман, оживают мертвецы, и все планы летят к чертям собачьим. Интересно, наши-то вчера выбрались? Надеюсь. Сосны в лесу росли очень плотно, но все же за ними проглядывались светлые пятна поля и неба. «Значит, почти дошел. Путь через бор много времени не займет. Свежий воздух придал бодрости, и я даже рискнул нарвать горсть ярко-алых кошкиных слезок. Слезки оказались не неспелыми и кислыми, но с голодухи прокатили и они. Хоть немного притих голод, а то желудочный сок от серной кислоты уже ничем не отличался. Только бы не пронесло теперь». Заметив мелькнувшее сбоку белое пятно, я развернулся и не поверил своим глазам. Среди деревьев, явно поджидая меня, стоял белый человек. Не в том смысле, что не негр, а действительно белый. Белый, облегающий одеяние, белый, без единой кровинки лицо, белые Именно белые, а не седые брови. Только на дне глаз притаилась синева. Это еще что за чудо-юдо обесцвеченное? Даже непонятно, мужчина это или женщина. Лицо хоть узкое и жесткое, словно вырезанное из куска мрамора, но в то же время странно бесполое. Неожиданно я обратил внимание на заиндивевшие поблизости от белого человека траву и листья. Рука медленно потянулась за винтовкой. Медленно. Слишком медленно. Безумный хоровод летний в юге подхватил меня и с размаха швырнул в темный омут забытья. Черт, черт, черт! Такого холода мне не доводилось чувствовать с тех самых пор, когда меня пожирала стылая лихоманка. Вдобавок к обжигающей стуже, ледяная долань чужой воли, стиснув виски, сдавила, скрутила и утянула на самое дно подсознания. Замораживающие прикосновения чужого разума сминали и подавляли мою личность. Они буквально впитывали воспоминания, и, как намоченная тряпка стирает со школьной доски мел, смывали эмоции и желания. А чтобы окончательно сломить волю, предлагали сменить эту жестокую реальность на мягкую постель беспамятства. И я почти сдался. Еще бы чуть-чуть. Не люблю холод. Уже три года как не люблю. И когда меня почти утянуло на самое дно моря стужи, я начал бороться. Вдох через боль. Выдох через силу. Каждый удар сердца, пронзающий грудь, огненный шип. Каждый промежуток между ударами — в вечность. Тело продолжало сопротивляться даже после того, как сдалось сознание. Совсем не уверен, что это я победил. Просто в какой-то миг, раздиравшие меня тьма и стужа, завыли, словно потерявшие след гончие. А кое-как устоявшемуся равновесию пришел конец. «Здравствуй, Лето!» Я открыл глаза и увидел белого человека, так и продолжавшего стоять и смотреть на меня. В его белых глазах плескались голубые искры, а ветви деревьев и земля вокруг нас были обильно посеребрены инеем. Закашлившись, я начал отползать подальше от жуткого нелюдя. Промороженные штанины хрустели и не сгибались. «Человек, не бойся!» Ровный и лишённый эмоций голос раздался прямо у меня в голове, а узкие губы белого человека даже не дрогнули. В подтверждение своих слов он отступил на шаг назад. Сразу стало теплее. «Тебе ничто не угрожает». «Чего вам надо?» Сотрясаясь в ознобе, выдавил я из себя. С мыслью о побеге пришлось распрощаться. Когда еще закоченевшие руки и ноги нормально шевелиться начнут? Я третий хранитель знаний, а значит цель моих поисков – знания. С каждым словом из звучавшего в голове голоса уходили нечеловеческие нотки. Приношу извинения за причиненное неудобства, но иначе языковой барьер было не преодолеть. а а, -а. На всякий случай протянул я, хоть и не поверил ни единому слову. Языковой барьер до да меня чуть наизнанку не вывернуло, причем в буквальном смысле слова. Знание ищет. Послать этого хранителя библиотеку, что ли? Не стоит. Остававшиеся за ним следы выглядели точь в точь, как промороженные отметины на земле, замеченные Олегом перед нападением на нас в рудном големов. Лучше полным идиотом прикинуться. Вдруг да поверит. И так уж выпал снег, что нам с тобой надо о многом поговорить. Но сначала... Хранитель высвободил из перчатки худую ладонь, белая кожа которой туго обсягивала костяшки пальцев, и протянул ко мне руку. Очень неразумно носить с собой... принадлежащую с же вещь. Не знаю, как я сообразил, о чем речь, но правая рука самостоятельно залезла во внутренний карман куртки и вытащила выточенную из прозрачного камня пирамидку. Странный амулет прыгнул в ладонь белого человека. Некоторые вещи на самом деле совсем не то, чем кажутся. Длинные тонкие пальцы сжались, и на землю посыпалось каменное крошево. Что это за тварь в человечьем обличье? Неужели тот самый гость с севера, о котором как-то обмолвился Перов? Но если он хозяин синеглазых, зачем ломать пирамидку? Кто он, черт его дери? Кто вы? Нашел в себе решимость спросить я. Не съест Джон меня, да? Уверен? Хорошая шутка. Я третий хранитель знаний. Но тебя, человек, думаю, интересует совсем не это. Впервые в голосе промелькнули какие-то эмоции. Горечь, сожаление, презрение. Уж лучше бы их не было. Ты все узнаешь. Я расскажу тебе историю своего мира и поведаю об угрозе, нависшей над вашим. Не бойся. Это не займет много времени, пусть я и третий, но все же хранитель знаний. Я сел, прислонившись к сосне, и почувствовал, как чужая воля вновь осторожно коснулась сознания. Меня вновь начал бить озноб. Мерзкое чувство, будто сдаю квартиру, а квартиранты мало того, что перевернули все вверх дном, так еще не заплатили, И съезжать не собираются. Но о чем разговор? Какая еще угроза миру? Что за бред? Наш мир никогда не был таким теплым, как ваш. Видимо, очень издалека, — начал хранитель. Вокруг него закружились снежинки, Сверкавшие в проглядывавших сквозь ветви деревьев лучах солнца. И нас не беспокоило, что зимы становились все длиннее и холоднее. звучавший в голове голос и мелькавший перед глазами снежинки, вогнали меня в странное полугипнотическое состояние, и на реальность начали накладываться рваные картинки, неведомо когда происходивших событий. Небо затянуто черными тучами, сквозь которые не проникают даже пронзительные лучи лазурного солнца. Непроницаемой стеной валит снег, Иногда небо перечеркивают ослепительные разряды молний. Низкие тучи несут с собой тьму и стужу. Снег заметает узкие улицы города. Молнии бьют высокие деревья с длинными прозрачно-голубыми листьями. Тучи закручиваются и втягиваются в гигантский смерч. Несущиеся с бешеной скоростью снежинки разят не хуже дроби. Короткие зигзаги. Энергетических разрядов Расчерчивают небо И снова тучи, снег, молнии Но в один недобрый год Объявились слуги стужи Так они себя называли Над их учением смеялись Их церковь запрещали Адептов выгоняли из городов Всерьез новую церковь Не воспринимал никто И когда стужа Откликнулась на их призыв. Мы оказались не готовы. Нет, мы не сдались без боя, но силы оказались неравны. Свирепые вихри выбивают двери и окна домов. Порывы ветра сметают жалкие фигурки людей с крепостных стен, а сотканные из мрака и холода создания рыщут по занесенным снегом улицам в поисках выживших. когда мудрейшие поняли, что ни наши воины, ни наши знания не могут ничего противопоставить армии и стужи, было слишком поздно. Даже объединив все силы, мы не могли рассчитывать на победу. И тогда мой народ начал изменять себя и наших слуг. Мы стали почти неуязвимы для холода, но и этого оказалось недостаточно». Над снежной пустошью, где кипит ожесточенная битва, зависает гигантская ледяная пирамида, и, хлынувший из нее густой туман, окутывает поле боя до невозможности промороженным покровом. Снежные люди сотнями обращаются в застывшие статуи, а менее чувствительных к холоду, но слишком малочисленных вампиров Сминает строй снежных лордов. Вступившие в бой ледяные големы вязнут в бесчисленной толпе мертвяков и положение не спасают. Что? Вампиры и снежные люди сражаются против стужи? Как такое может быть? Мы прибегали к всевозможным ухищрениям. Но все, чего смогли добиться, это сохранить несколько провинций. Их осада продолжается до сих пор. И с каждым годом сдерживать штурмы становится все сложнее. В лучах лазурного солнца покрытые ледяной коркой стены отливают синевой. Големы замерли на своих постах, но клубящийся вдалеке туман чего-то выжидает. Штурм откладывается. Слава хранителя, отравленными иглами втыкались в мою душу и переполняли ее горечью и безнадегой. Сможем ли мы противостоять стуже, если уж это не удалось народу-хранителя? Надо что-то делать, надо... Мысли путались, и вскоре я уже не понимал, какие из них принадлежат мне, а какие навеяны чужой магией. Надежда появилась, когда один из мудрейших, Первый хранитель знаний открыл способ создания порталов в другие миры. Это было спасение, реальная возможность найти новый дом. Это было изгнание, пришлось бы навсегда покинуть родной мир. Это была дорога в никуда. Рано или поздно стужа нашла бы лазейку и последовала за нами. И тогда первый хранитель знаний предложил связать два мира, наш и тот, в котором есть избыток тепла. Но первая попытка закончилась неудачей, и вырванные из наших пространств куски зависли в межмирье. И хоть сначала к нам действительно пошло тепло, его хватило ненадолго. Сложенные из черных каменных блоков стены больше не покрывают лед, а в поле вокруг крепости Трепещет на ветру и переливается всеми оттенками синего высокая трава. Но стужи не сдается. Туман отступил всего лишь на несколько десятков километров. Вскоре мы нашли способ, как не допустить дробления миров. Канал между пространствами должен создаваться одновременно с двух сторон. И к тому же требовалось существенно уменьшить его пропускную способность. Мудрейшие решили пробить сразу четыре независимых канала, а первый хранитель знаний взялся завершить ритуал из уже затянутого в межмирье пространства. Он изготовил пять ключей. По коже пробежали мурашки, и меня вновь накрыло видение. Ключи. Темно-синие, с зеленым узором лезвия. Серо-зеленые рукояти. Очень знакомые ключи, ключи-ножи. Одним из них я не так давно резал глотки и еще не забыл его холодную тяжесть в руке. Ножи. Почему ножи? Впервые с сначала рассказа позволил себе перебить хранителя я. Ни один из мудрейших не обладал должной силой для успешного завершения ритуала. а первый хранитель знаний так и не смог восстановиться после предпринятой в одиночку попытки. Лишь вся их жизненная сила могла закрепить создаваемые каналы. Так сказал первый хранитель знаний, а он знал об этом больше любого из мудрейших. И тогда четыре избранных ушли в ваш мир и провели ритуал. В каком смысле вся их жизненная сила? Это что, они на ритуальное самоубийство подписались? Весело. И, конечно, что-то пошло не так. Не думаю, что к ритуалу, вырвавшему из нашего мира форт Северореченск, Туманный и город, подходит определение создания нормальных каналов. Теперь уже никто не скажет, на каком этапе была допущена ошибка, подтвердил мою догадку хранитель. Да, каналы были созданы. Только как и при первой попытке, в межмир ей затянула часть вашего мира. Сначала мудрейших это не волновало. Начавшийся приток тепла помог укрепить наши позиции. Но теперь сюда каким-то образом смогла проникнуть стужа. Сейчас ей не хватает поступающей из нашего мира энергии. Но стоит ее слугам завладеть ключами, и они отрежут нас от источника тепла. а заодно получат в свое распоряжение прямую дорогу в ваш мир. Мы должны их остановить. Как? Вы боролись со стужей столько лет и ничего не смогли сделать. Здесь стужа слаба. Слишком тепло, слишком мало энергии. Тем более сейчас лето, и пропускная способность каналов минимальна. Слабы. До одной их летающей пирамиды хватит, чтобы сравнять с землей форт. Сюда переправили? Цитадель? От взгляда хранителя по моей спине побежали мурашки. Это еще ничего не значит. Они должны тратить слишком много энергии на поддержание защитных полей. Пока стужа не доберется до ключей, которые позволяют регулировать пропускную способность каналов, Возможности ее слуг здесь весьма ограничены. Разве этот ваш первый хранитель не может просто-напросто отвязать приграничье, а потом предпринять новую попытку, и желательно с каким-нибудь другим миром, само собой? Первый хранитель знаний мог это сделать, но он довел ритуал до конца. Нехорошо получилось». Единственный дядечка, который во всей этой мути хоть что-то понимал, и тот харакири себе сделал. Как-то он погорячился, хоть бы учеников натаскал сначала, а то чувствую все эти вторые и третьи хранители, в этом деле ни ухом, ни рылом. Ключ первого хранителя знаний у нас, но он всего лишь связующее звено между остальными». «Если эти четыре ключа попадут в руки врага...» Хранитель вплотную подошел ко мне и ткнул указательным пальцем в грудь. Кожа куртки зашипела и потрескалась. «Твоя энергетика носит отпечаток одного из ключей. Где он?» «Не знаю», — прохрепел я и отвел взгляд от стремительно наливающихся тяжелый синевой глаз хранителя. Это легко выяснить, если ты перестанешь сопротивляться. От белого человека повеяло нестерпимым холодом. «Хорошо», — застучал я зубами, — «как будто у меня есть выбор». Ледяная ладонь легла мне на лоб, и от этого прикосновения сознание пронзили обжигающие стужи иглу чужой воли. «Где? Покажи!» Моя душа вылетела из тела и начала подниматься вверх. В этом бредовом состоянии я успел разглядеть со стороны свое тело и неподвижно застывшую рядом фигуру хранителя. Но меня тут же рвануло назад. Сознание скрутило судорога, сквозь сжатые зубы невольно вырвался стон. От бесследно сгинувшего ощущения легкости и всемогущества Стало горько и нестерпимо грустно. «Твоя связь с ключом слишком слаба», — спокойно заявил хранитель. «Точное место определить не удалось, но направление... Теперь ты ведь чувствуешь, где ключ?» «Да». Прежде чем окончательно сообразил, что именно сказал, ответил я. «А ведь это действительно так». Будто наброшенный на душу поводок Тянул меня куда-то на восток. Я уже испытывал что-то подобное. Только когда? Не помню. Ты найдешь ключ, прежде чем до него доберутся слуги стужи. Тон хранителя не оставлял сомнений в том, Что именно так все и случится. Хорошо. Не стал спорить я И придержал при себе все хоть и точные но весьма циничные мысли о вероятности такого развития событий. Если стужа доберется до ножей, всем хана. Если я попытаюсь ей помешать, почти наверняка хана мне. Всем вместе помирать не так обидно. Или нет? Или это мой долг, мой крест? Черные шары в мешке моей кармы? Смогу ли я все бросить и убежать в нормальный мир? Убежать и знать, что однажды стужа ворвется и туда. А у меня, именно у меня, а не у кого-то другого, был шанс ее остановить. Об этом стоит подумать, ведь дальше бежать будет некуда. И что это получается? Я спаситель мира? И уже не потенциальный я, так сказать, по факту? Кристо наверняка на стужу работал. Какой подонок. Ладно, тогда я чуток не в себе был. Но сейчас-то почему в мясорубку добровольно лезть должен? Эх, если бы добровольно. Вот так живешь нормально вроде все. Ты ни красный, ни белый, просто живешь, первым никого не трогаешь. И тут по башке бац. Выбирай, милый, кто ты и с кем ты. Понятно, что выбор... Тварь ли я дрожащей или право имею? Как раз для тварей. Но когда тебе предлагают рискнуть собственной шкурой ради спасения мира... Ну-ка, погоди. Никто ничего мне не предлагал. Просто взяли за шкирку, как котенка, и ткнули в сложившуюся ситуацию. Но котенку проще. Нагадил, ткнули, умылся, свободен. А я здесь причем? Я, что ли, этот нож на свет Божий вытащил? Не я. Нет, если бы мне предложили найти ключ по-хорошему, отказаться бы не смог. Наверное. А так? Но с другой стороны, ну и что это меняет? Хватит ли духу уйти в тень, когда на кону такая ставка? Хватит? Вы пойдете со мной? Нет. Нет. Слугам стужи слишком просто отследить мое перемещение. Но у тебя будет спутник. Ты встретишь его у дороги. А меня стужи не найдет? Несколько раз ей это удавалось. Находили не тебя, находили амулет. А для чего он предназначался? Не смог сдержать любопытство я и начал медленно подниматься с земли. Этот амулет позволял стуже Защищать своих слуг от магии ключей. Хранитель ничем не выдал раздражения, но мне показалось, что он начинает злиться. И заодно следить за ними. А вы меня как нашли? На тебе клеймо. Хранитель сошел с тропинки в лес и моментально пропал из виду. Клеймо? О чем это он? Неужели столь непродолжительный контакт с ножом Для меня он навсегда останется именно ножом, а не ключом. Так пагубно сказался на моей ауре. Дела... А может, пока хранителя нет, рвануть отсюда? Заманчивая идея, но он от меня так просто не отстанет. Ну и выбор. На одной чаше бесов моя безопасность, на второй чистой совести и спасение мира. Что перевесит? Глупый вопрос. И вообще не факт, что хранитель мне фуфло не толкнул. Хотя в глубине души у меня почему-то крепла уверенность, что все сказанное правда. Вот была и все. С чего бы это? Ведь хранитель запросто мог показать красивенькую сказку из разряда проповедей «Несущих свет». Тоже все просто и однозначно. Борьба света и тьмы в чистом виде. Так ли это на самом деле? И почему проблемы чужого мира решаются за наш счет. За мой счет. А, нашел о чем думать. The cats eat bats. Вот на самом деле в чем вопрос. Остальное мелочи. По ходу дела разберемся. Все равно на восток граница с туманом собирался. По пути определюсь. Заодно и с попутчиком познакомлюсь. Думаю, при необходимости... Сбросить его с хвоста труда не составит. Я пошел по тропинке через бор. И ни зверя, ни птицы кругом. Все по норам схоронились. Мне б такое чутье. Вот ведь вляпался. Сколько раз Бог миловал, а все равно вляпался. Что ж, сколько веревочки не виться. И пусть по сравнению со снежными лордами хранитель просто рубаха-парень, Мне от этого ничуть не легче. Это только неисправимый оптимист во всем что-нибудь хорошее найти может. Чувство направления не подвело. И тропинка действительно вскоре вывела меня к дороге на Еловое. Поле, которое начиналось в метрах в ста за ее обочиной, оказалось засеянным озимой пшеницей. Вдалеке поднималась одинокая струйка дыма, особенно заметная на фоне безоблачного неба. Тише! не ветерка, жарко. Да, в тени, куда свежее. Ничего, мне как раз согреться не помешает. Совсем заморозил меня хранитель. На выступавшем из земли у самой дороги плоском камне, повернувшись ко мне спиной, сидела женщина в запыленном дорожном плаще. Капюшон был откинут, и длинная толстая коса Черные волосы, которой обильно разбавлялась седина, свободно падала на спину. Рядом с камнем лежала потрепанная котомка. И кругом никого. Странно. Одинокие женщины на дороге — явление совсем нечастое. Может, деревня рядом? Нет, хранитель совершенно недвусмысленно о спутнике говорил. Я остановился рядом с камнем, Но женщина на звук шагов не среагировала. Глухая, что ли. «Давно ждете?» — обратился к ней я. «Давно!» Голос у женщины был странный, с каким-то присвистом. Или это акцент такой шипящий? Незнакомка, не торопясь, поднялась с камня и медленно обернулась. «Слишком давно!» а она ничего. хотя сколько лет вот так сразу и не скажешь. Видно только, что не совсем молодая, весьма симпатичная. Безупречное совершенство линии лица портил лишь едва заметный след старого ожога на левой скуле, а глаза зеленые. Твою мать! Я еще только начал делать шаг назад и сдергивать с плеча винтовку. Когда женщина оказалась рядом, и открытой ладонью не сильно вроде бы хлопнула меня по лбу. Земля и небо моментально поменялись местами, и перекувыркнувшись через голову, я растянулся на траве. Руки и ноги шевелиться отказались наотрез, а сердце и легкие заработали в куда более ускоренном режиме, чем им полагалось по штатному расписанию. Некоторое время я никак не мог пройти в себя, и только по рывкам становилось ясно, что меня куда-то волокут. Хотя что значит куда-то? В лес меня тащат. В лес. Нашел хранитель попутчика на мою голову. Или это как раз она нашла меня для северянина? Все усилия сбросить наваждение ни к чему не привели. Руки и ноги так и продолжали оставаться ватными. Перед глазами стоял туман. Толком разглядеть ничего не получалось. Наконец меня словно куль прислонили к стволу сосны, и оставили в покое. Жаль, ненадолго. Почти сразу же вспышка боли обожгла левую щеку. Открыв глаза, я увидел, как существо, принятое мной за женщину, слезнуло с ногтей капельки крови. Сука! Как ты мог надеяться избежать кары, человек? Зрачки царицы вампиров вытянулись в две вертикальные щели, «Ты, принесший смерть и убивший надежду!» «Вы меня с кем-то путаете, тетя?» От безысходности начал зубоскалить я. «Надежд на моем щиту нет, как, впрочем, и вер. Кровь детей в юге пролилась!» Проколовшие рука в куртке длинные ногти, да нет, когти, заставили меня заткнуться. «Кровь в юге взывает к мести. Дети в юге пожрут твою душу!» «Ага, а пепел Клаоса стучит в мое сердце. К чему этот балаган? Неужели хранитель не знал, кого подсунул мне в спутники? Идиот!» По запястью потекла тоненькая струйка крови, и мне начал казаться, что вместе с ней развеиваются чары оцепенения. Чувствительность правой кисти, по крайней мере, уже восстановилась. Вероятно, скоро я смогу нормально двигаться. Только как мне это поможет справиться с вампиршей? Что двигаюсь я, что как мешок лежу. Все едино, шансов нет. Где хранитель, где это сволочь? Кровь за кровь, смерть за смерть. произносимые нараспевший пящим голосом слова, мурашками пробежали вдоль позвоночника. И ведь это не по-русски. Почему я все понимаю? Принц Вьюга, князь сапфировых чертогов, прими эту жертву, что своей кровью смоет проклятие безвременной смерти с детей твоих. единстве из рода взываю к тебе весьма похвальная преданность традициям прозвучавший тихий голос холодной волной смыл лихорадочное возбуждение вампирши но и лор тобой была принесена другая клятва клятва крови и жизни наш договор шипение царицы вампиров ударило по ушам немного изменился Все так же, без каких-либо эмоций, заявил хранитель. «Ты его не тронешь». Ничего не ответив, царица вампиров развернулась и скрылась среди деревьев. Вот так сюрприз. И это мой спутник? А доживу ли я до конца поисков? Совсем не уверен. Да если и доживу, что потом будет? Не бойся, человек. У детей в юге своеобразное понятие чести, но слово они держат. Снежно-белая ладонь коснулась моей щеки, и царапины моментально перестали соднить. «Кто такие дети в юге?» Сообразив, что речь идет о вампирах, все же спросил я, главным образом из желания хоть что-то выяснить о кровососах. «Наши слуги». надсмотрщики, за залишенными разума созданиями, чьих одичалых собратьев вы именуете снежными людьми. Они не боятся солнца? Не можем же мы идти по ночам? Ваше солнце опасно для них, но и лор, и лор на особом положении. От хранителя повеяло таким холодом, что я поднялся на ноги, собрал раскиданные вокруг по земле вещи, и отошел от него на несколько метров. Черт, щеку почище всякого наркоза заморозило. Иди. Хранитель ничего больше не добавил, но в этом никакой необходимости уже не было. Желание убраться подальше отсюда не оставляло меня ни на минуту. Я вышел из леса и, прищурившись от яркого солнечного света, начал высматривать вампиршу. О, вон она уже куда упилила. Хорошо, хоть подождать остановилась. Хорошо? О чем это я? Да лучше бы она вовсе сгинула. Фу, ну и жара на солнышке. Аж пропотел сразу весь. На ходу я просунул палец в промороженную хранителем в куртке дыру и почесал зудящую кожу. Эй, подруга, и что делать будем? До этого спокойно стоявшая вампирша оскалилась. Из-под губ показались длинные иглы клыков. И прыгнула на меня. Точнее, ко мне. Еще в полете ее скрутило, и она плашмя растянулась на дороге. Решив не упускать представившуюся возможность, я, совершенно не принимая в расчет неэффективность обычных зарядов, сдернул с плеча ружье. Но прежде чем палец лег на спусковой крючок, У меня просто заморозило всю руку. Мгновением позже боль затопила сознание, и я повалился на дорогу, рядом с уже начавшей приходить в себя Илор. Минут пять, полежав на холодной земле, мы поднялись на ноги и начали приводить себя в порядок. Естественно, молча. А о чем мне с ней говорить? Мол, очень жаль, что пришлось перебить кучу твоих сородичей. Так мне не жаль, и ей об этом прекрасно известно. Кстати, неужели мы всех тогда положили? Не может быть. Да неважно это на самом деле. Важно хоть как-то отношения наладить. Пусть вреда причинить друг другу, благодаря хранителю, чтобы его на куски разорвало, мы не можем, но надо же как-то общаться. Что не говори, но скованные одной цепью Связанные одной целью, это про нас. И пока не найдем этот гадский ключ, придется как-то уживаться. Куда идти? С ненавистью глядя на меня, вампирша первой нарушила молчание и накинула на голову капюшон. Туда? Неожиданно для самого себя указал я на восток. И Лор, отвернувшись, зашагала по дороге. Я догнал ее и пошел немного позади. Дорога, огибая глубокий овраг, вильнула, и тут же во мне ворохнулось чувство, что теперь нож находится немного в другом направлении. Ух ты! У меня внутренний компас появился. Хоть какая-то радость в жизни. Так, теперь поворачиваем обратно. Все верно. Невидимая стрелка магического компаса вновь сдвинулась. продолжая указывать в нужном направлении. Да мне так даже с закрытыми глазами ключ найти не проблема. Я только одного не пойму. Как нож так далеко на востоке от форта очутился? Ему же вообще-то в пыли развеянном быть полагается. Ничего в этом зоопарке не понимаю. Неужели кто-то уволок? Но кто? Июньское солнышко весьма ощутимо припекало. И я расстегнул куртку. Интересно, долго нам до ножа тащиться придется? Можно, конечно, походить из стороны в сторону, вычислить изменения угла и рассчитать расстояние до места. Но как-то нет у меня настроения такой ерундой заниматься. И так могу уверенно заявить, что путь предстоит неблизкий. Интуиция, мать ее, за ногу. Я коснулся пальцем оцарапанной щеки. Хранитель постарался на славу, и отметины ногтей пропали, но мне начало оказаться, что кожа обморожена, и я неприязненно покосился на вампиршу, колбы осиновой. Будто спиной почувствовав мой взгляд, Элор обернулась, и от вида ее вновь ставших вертикальными зрачков, у меня екнуло сердце. Что еще стряслось? Со спины дохнуло холодом, и почти сразу же раздался звонкий треск. Я развернулся, и от увиденного перехватило дыхание. Зависшая в воздухе пирамида, сияя ледяными гранями, медленно скользила над бором. Попадавшие в ее тень деревья моментально промерзали и взрывались на неисчислимое количество осколков. Когда отбора уже почти ничего не осталось, ледяной крошево заволок туман. В этот момент по пирамиде снизу вверх побежали блекло-синие волны, и она бесследно растаяла в воздухе. «Пошли, да пошли же!» Первым пришел в себя я и потянул за рукав в плаща замершую Илор. Ее понять можно. Мне только в насланных хранительных видениях доводилось видеть боевую цитадель стужи в действии, и то чуть в штаны не наложил. Вырвав у меня рукав, И Лор нарочито медленно зашагала по дороге. Дура! Засунула бы гордость тебе в одно место и ходу, ходу! Хотя, может, так и правильно. Если хранитель не ошибся, меня теперь стужи не найти. А если ошибся, то что бежим мы, что ползем, разницы никакой нет. Можно не торопиться. И куда торопиться-то? Что меня хорошего ждет на конечной станции? Пусть я по выражению лиц мыслей не читаю, но не совсем же слепой. И Лор на меня, как на приговоренного, смотрит. И мораторий на приведение смертного приговора не вечен. О чем они, кстати, с хранителем договорились? Не о моей ли голове? Мог он ей мою жизнь пообещать? Запросто. Ну все, Остапа понесло. Очередное обострение хронической паранойи. Весь мир хочет тебя убить, кругом одни враги. Да пошел ты. Хороших людей может и больше, чем плохих. Но у гадов обычно более активная жизненная позиция. Все, хорош, сам с собой беседы за жизнь вести. Так и чокнуться недолго. А поторопиться стоит, хотя бы потому, что жрать охота сил нет. Мы и так до елового только к вечеру доберемся. А по дороге не больно ты перекусишь. С кровососом опять-таки никуда не завернешь. Это на дороге на нее внимание никто не обратит. А просто так чужака к себе в дом никто не пустит. И пусть она хоть с трижды на особом положении, но она ткнется на священника и все. Чао, бомби, на ссоре. Ну и мне за компанию аутодофе организуют. И вообще, нам в самом Еловом делать нечего». Лучше в караван-сарае остановимся. С их службой безопасности, думаю, проблем не будет. Им главное что, чтобы бабки платили. Остальное не волнует. Кстати, о деньгах. Так понимаю, это путешествие я спонсирую. Хранитель этот момент как-то упустил. И лор на состоятельную особу походит мало. Халявщики. До полудня нам так никто и не встретился. Солнце уже полило во все свои мегатонные киловатты. От влажной земли поднимались испарения, еще из голодухи мутить начало. Или замутило от того, что черепушка перегрелась. Как бы мне солнечный удар не огрести. Банданна не очень-то и помогает. Я допил остатки воды и, подумав, все же не стал выкидывать флягу, а прицепил ее обратно на пояс. Ох, что-то меня плющит, колбасит и все остальное тоже. Если передохнуть, не остановимся, сдохну. Я с тоской посмотрел на невозмутимо шагавшую, а со стороны посмотришь так и вовсе, парившую над потрескавшимся дорожным покрытием вампиршу. Вроде кровосос от солнечного света сразу должен копыта откинуть. А на самом деле хоть бы хны, прет как лошадь. Солнцем и правда ничего не понятно. Про какое такое особое положение говорил хранитель? Неужели магия крови настолько сильна? Или царицу вообще ничем не пронять? Жутко. Надеюсь, она недаром в плащ кутается. Я представил, как вонзаю ей в спину осиновый кол, и ненадолго но стало легче. Ненадолго? потому что вслед за этими мыслями, в голове, изнутри царапая своими иглами черепушку, заворочился ледяной еж. «Мать твою! Мне получается и помыслить о ее убийстве нельзя. И о побеге, кстати, тоже». С небольшого пригорка, густо поросшего кустами и невысокими березами, сбегал ручеек, уходил в закопанную под дорогу трубу, И, вытекая с другой стороны, исчезал в болотной траве, Которое заросло давно заброшенное поле. Беленькие стволы и мягкая зелень берез манили к себе, Но мне удалось справиться с искушением, Сам понимаю, что не время привал устраивать. Вместо этого я окликнул Илор, Спустился к трубе и умылся прозрачной и холодной водой ручья. Пить бы я отсюда не решился, а умыться в самый раз. Еще и бандану смочу. Замечательно. А то мозги уже закипать начали. Как ни странно, когда я вышел обратно на дорогу, вампирша ждала меня на обочине. Впрочем, это объяснялось просто. Впереди показался караван. В лучах солнца блеснули блики бинокля, но, видимо, не сочтя нас угрозой, охрана даже не стала высылать вперед дозор. «Это, честно говоря, неудивительно. Насколько я смог разглядеть, караван снарядил ком Комвнешторг, комитет внешней торговли города. А покуситься на их грузы за последний год вроде как никто так и не решился. Мне об этом, по крайней мере, слышать не доводилось. Слишком охрана у них серьезная. Да и на гонорары для охотников за головами эта контора никогда не скупилась». Телеги, подпрыгивая на выбоинах, проехали мимо, а нас никто так и не побеспокоил. Идем дальше. С этого времени встречные обозы начали попадаться куда чаще. Сначала на сотню метров растянулись тяжело нагруженные каменным углем подводы, потом четверка лошадей медленно протащила автомобильный прицеп с тестерной, на борту которой белой краской было выведено огнеопасно. Неужели та самая горючка из скважины под Лудиным? Похоже на то. Вон охраны сколько. Чуть ли не два отделения солдат. Только при здесь гарнизон? Ну и дальше все продолжалось в том же духе. В форт везли лес, доски, бревна и дрова. Рыбу и дичь, целебные травы и меха. Самогон бутылями, ягоды, коробами. В рулонах пылились столи сотканные... то ли стыреные где-то ткани и гобелены. Везли даже серый мох и отливающий зеленью незрелые плоды снежной ягоды. Комбикорма, блин. Все замечательно, одно плохо. Попутных обозов по-прежнему не было. Да это и понятно. Кто с утра выехал досюда, еще только-только добраться должен. А если опять уроды митингуют, то топать нам еще и топать. Одна надежда на транзитников, которые за городскими стенами ночевали. С момента, как нам повстречался первый обоз, прошло, пожалуй, не меньше часа, когда, обернувшись в очередной раз, я увидел показавшиеся из-за лесочка подводы. Ну, вот и на нашей улице праздник. Пять телег, в каждой впряжено по две лошади. И еще трое верховых. Может, и нам место найдется». А то я уже задолбался пешим ходом по такой жаре ползти. И на небе, как назло, не облачко. «Подожди. Попробуем в обоз напроситься». Остановил я вампиршу и спрятался от палящих солнечных лучей в тени замшелого гранитного утеса. От массивной глыбы тянуло холодом. И, смахнув нападавшую на камень хвою, я уселся на один из выступов. «Фу!» «Хорошо. Давно надо было остановиться отдохнуть, а то прем, как верблюды-ударники через каракумы». «Зачем?» – прошипела Илор. «Быстрее до места доберемся». «Направление чувствуешь?» Видимо, согласившись с моим доводом, вампирша сошла с дороги и встала в тень гранитной глыбы. «Да чувствую, чувствую». Протянувшаяся к ножу тоненькая ниточка теперь не отпускала меня ни на мгновение, будто зуб ноет. Знакомое чувство. Было у меня уже однажды такое ощущение. Надо бы поаккуратней с этим делом. на все еще надо двигаться по дороге?» Скрипучий голос Элор неприятно царапнул по нервам. «Да». Дорога немного отклонялась к югу, но это не критично А с голоском этой вороны надо что-то делать. Внешне она от человека ничем не отличается, даже зрачки нормальные, если не нервничает. Но как рот откроет, так у меня сразу изжога начинается. Если будут спрашивать, молчи. Ты глухонемая. Или просто немая. Я охранник, веду тебя в еловая к родне. Вампирша ничего не ответила. И я так и не понял, согласилась ли она принять мою легенду или нет. Да ну и пусть молчит. От нее больше ничего не требуется. «Подбросите!» — окликнул я охранника обоза, который подъехал проверить столь подозрительных личностей. Молодой парень, выгоревший на солнце куртки, одной рукой натянул вожжи, второй придерживал болтавшийся на ремне пистолет-пулемет. По одежде, кустарно-пошитым кожаным сапогам, выширканным до белизны джинсам и бывшей когда-то темно-зеленой куртке, определить, откуда обозники, не получалось. Но я уже приметил в одной из телег небогато одетых китайцев. Так что, скорее всего, хозяева обоза горожане — китайцы батраки. Старшова спрошу. Внимательно осмотрев нас, охранник развернул лошадь навстречу обозу. Когда первые две телеги, не останавливаясь, проехали мимо, я решил, что старшой решил не рисковать и не подбирать случайных попутчиков, а ну как наводчики. Но тут возница третьей телеги махнул нам рукой и похлопал ладонью по доскам борта. «Спасибо», — поблагодарил его я, устраиваясь рядом. и лор молча последовала за мной и, поджав ноги, села на наваленные на дно телеги мешки. думаю мешки были набиты чем то довольно мягким у заднего борта на них развалился, и мирно посапывал молодой парень рубашку он снял и бросил рядом хорош работничек дрыхнет вместо того чтобы по сторонам смотреть пустое степенно ответил стегнувший из замедливших ход лошадей бородатый мужчина лет так полста от роду и протянув руку представился михаил григорьевич Лед. Я не решился выдумывать имя или другое прозвище. Вдруг кто из знакомых по дороге встретится. Обозники люди серьезные. Они такие шутки не понимают. Вот и винтовку подальше отложу, чтобы не подумали чего плохого. Михаил Григорьевич на вид человек рассудительный. Но мало ли что охранникам примерещится. Кому потом доказывать, что ничего плохого не замышлял? «Ангелам?» «Скорее их коллегам снизу». «Куда направляетесь?» Возница потянулся за пластиковой полторашкой с пенной коричневатой жидкостью. «Квасом?» Свернул крышку, сделал длинный глоток и вытер бороду. Шумно выдохнул, поправил перетянувший выпирающий живот широкий кожаный ремень и протянул полторашку мне. «Хлебни, а то лица нет». виловая сделав добрый глоток ядреного кваса соврал я и закрутил крышку и правда полегчало у, -у ну тогда мы вас только до караван сарая довезем сами то в перваесное возвращаемся и замечательно улыбнулся я матернувшись про себя надо было про какой нибудь хутор на границе сказать все дальше проехали бы. Хотя, почему ключ обязательно так далеко? Может, нам и до Елового ехать не придется? Опять-таки, Еловое село большое, вопросов меньше. перволесная это где-то под городом? Ну так. И Возница спрятал квас в тень сиденья. Нас о том годе даже переселять собирались. Из стратегически важной зоны, значит. От села до базы это город, по-вашему, всего верст 5 будет. если напрямик по тайге, а по дороге все десять наматываем. Бать, ну чего ты выдумываешь? Проснувшийся парень потер ладонями лицо. Переселять нас хотели из-за цеха лесопильного. Мы с пацанами ходили, там производство какой-то химии наладили. С забором все обнесли аж до пасеки Ильича. Тебе, сынок, это не приснилось? Бать, ну че ты смеешься? Обиделся сынок. «Бобра помнишь? Ну, Мишку Прокофьева. У него еще двух передних зубов нет. Алика, сын. Вспомнил? Вот. Он туда полез, чуть башку не прострелили. А потом его всего обсыпало. Месяц волдырей сводил». «Ты поспоришь с отцом?» Пристукнул хлыстом по сиденью Михаил Григорьевич. «От кого только понахватался, живо кнутом схлопочешь. А лесопилка твоя уже с декабря не работает». Сброс тогда в речку какой-то был. Вся рыба подохла. Нас-то чего из-за нее переселять? В селе, я тебе говорю, станцию сортировочную организовать собирались. Чтоб ком-внешторговцы сначала все туда свозили, а потом уже на базу отправляли, по надобности. Да ну тебя!» Отмахнулся парень и перевернулся на другой бок. «Девушка, вы плащ сняли, а то жарко же». «Глухая она и немая». ответил я за неподвижно сидевшую Илор. — Пусть так сидит, зато не простынет. — Жена? — полюбопытствовал Михаил Григорьевич. — Бог миловал, — усмехнулся я. — Друга моего родственница. То ли троюродная тетка, то ли четырехюродная сестра. Седьмая вода на киселе. А я сейчас без работы контуюсь Вот он и предложил ее в Еловое проводить. до да родни, значит, на лето. а что, глухонемая, не предупредил нехороший человек. «Эх, молодежь!» — вздохнул возница. «Я вот сколько своему уже толдычу. Жениться тебе, Серега, пора. Может, хоть остепенишься А он, паразит, смеется только». «Ага, разбежался!» — пробурчал закрывший глаза Серега. «Сейчас!» Оставив позади заросшие кривыми елками гранитные склоны, обоз выехал на заболоченную низину. Недавний паводок размыл метров семьдесят дороги, и теперь лошади месели подсохшую на солнце грязь. По обеим обочинам были навалены мешки с песком, и если слева от дороги вода уже сошла, то справа высокая трава едва торчала из мутной лужи. «Едет кто-то», — приложил ладонь к лбу Михаил Григорьевич. Его сын нехотя сел на мешках и положил на колени вытащенную из подрубахи двустволку. «Охотники едут, отбой!» — проскакал хвост обоза конный охранник. Серега зевнул, но ружье убирать не стал. Оно и правильно. Хоть место для засады неудачное, укрыться негде. Но дорога уж больно близко к заводе подходит. Мало ли кто вынырнет. С ружьем спокойней. Едва разминувшись с нашей телегой, мимо проехала бричка с двумя загоревшими до черноты охотниками. Никогда только успели так поджариться. Не специально же на солнце валялись. Вон сейчас камуфляжные панамы как надвинуты. Лиц почти не разглядеть. Правду видно, говорят, летом солнышко у нас дюжи активное. Чего настреляли? Окликнули их, съехавшие за нами телеги. Синько в дюжину и сугробников трех. Один из охотников похлопал по растеленным позади шкурам серовато-стальным мехом «Сугробников? Где нашли?» — заинтересовался шкурами дородный да купец. «В берлоге тепленькими взяли. Сколько за шкуры хотите?» «По полторы сотни за каждую». «Сколько?» Одним словом, купец прекрасно смог выразить свои недоумения изрядно завышенной ценой. «Шкуры непорченные, в глаз били», — невозмутимо объяснил намотавший на руку вожжи охотник. Купец, крякнув, спрыгнул в дорожную грязь, подошел к бричке и начал мять в руках шкуры. Мягкий и не свалявшийся по летнему времени мех серебром заструился в солнечных лучах. Это за выделку зимней шкуры мало какой мелец возьмется. А летом у сугробников мех шикарный. Только не найти их летом. Лишь одиночки и остаются летовать. Стаи на север уходят. «Какие-то шкуры у вас потертые». Вслух засомневался купец. «Больше девяносто не дам». «Это, может, и потёртое», — не стал спорить охотник. «Самка потому что. Остальные нормальные. Если всё возьмёте, тридцатку скину». «Ха! Три шкуры — это уже опт. Триста сорок пять за всё». «Не смешите мою лошадь», — возмутился показывавший купцу шкуры охотник и сдвинул панаму на затылок. «Скупчик в форте!» Без разговоров четыре сотни отвалит. До форта еще ехать и ехать, а мои денежки вот они. Бать, а бать, — почесал короткостриженный затылок Серега, — приценись к синькам. Зачем еще? В том месяце лигу на базу пустили, им продадим. Бабы ж цены деньгам не знают. Нужны они им, — засомневался Михаил Григорьевич. Да и стухнут. Не стухнут. Зажарим и съедим, — загорелся Серега. а бабам перья в парим Мне Борька Ефимов, это тот, который с братками тусуется, рассказывал, что на оперенье стрел лучше всего перья синьков подходят. О, сестры не возьмут, через Борьку браткам сдадим. Я тебе сколько раз говорил, держись от этого поганца подальше. Не на шутку разозлился на сына Михаил Григорьевич. Заметут его, и всех дружков в лагерь за собой потянет. «Да ладно, бать, не маленький! Смотри, Прохор шкуру сторговал уже, иди быстрее!» «Вот привязался почище репейника!» — вздохнул возница. «Сам сходи, раз не маленький!» «Ну, бать, ты ж торгуешься лучше!» «Черт с тобой, схожу!» — махнул рукой Михаил Григорьевич, спрыгнул с телеги и зашагал по грязи к бричке. «Хм, не думаю, что Синьков удастся задешево сторговать!» «Не тот товар. В этих птицах размером чуть меньше глухаря, и ценились-то прежде всего именно перья, которые при снаряжении стрел использовали только после наложения специальных чар. И эти чары со временем нисколько не слабели». «Ну что?» — спросил Серега, возвратившегося с пустыми руками отца. «Цену заломили?» «Гимназистам на заказ стреляли», — пробурчал Михаил Григорьевич, — и хмуро осмотрел заляпанные грязью сапоги. Те уж сами их браткам продадут и без нас обойдутся. Серега счел за благо промолчать. — У вас в селе братьев много? А вновь начал движение, и я ухватился за доски борта. — В селе нету, и на базе в начале года вербовочный пункт закрыли, а то наплетут молодым дурням сказок, а те рады вербоваться. Михаил Григорьевич передал вожже сыну. «И не смей больше с Ефимовым якшаться. Возьму-то сабисты на карандаш, наплачешься». «На плиту, от сказок», — передразнил отца Серега. «Не, лучше в нашей дыре всю жизнь затморозить «Ох, как мы заговорили!» «Ну, иди в братство, запишись, коль зад морозить не хочешь. У них там прям Африка». я в Северореченск двинуть думаю». «И за что Господь наказал меня сыном-идиотом? За какие грехи такие смертные?» Закатил глаза Михаил Григорьевич. «Медом тебе там намазано». «Медом? Сам же видел, там уже больше месяца тепло стоит. И в сентябре не каждый год снег выпадает». за Запальчиво привел, видимо, давно обдумываемые аргументы Серега. «А у нас что? Снег только две недели как сошел». «Эх, дитятка ты неразумная!» — постучал в себя полбу согнутым указательным пальцем его отец. «Сам посуди. Как ни крути, семь-восемь месяцев в году там снег лежит, и сеном они запасаются на эти самые восемь месяцев, потому как снежные ягоды, серый мох и русальи-водоросли у них не больно-то и растут. Вот и пускают они осенью почти всю скотину под нож». «Тебя ж солониной и мороженой ягодой всю зиму покорми, на стену полезешь». «Мясо они морозят», — не очень уверенно, — возразил Сергей. «И урожая куда больше нашего собирают». «Урожай — это дело. Дома кто-то мешает хозяйством заниматься? Не вижу у тебя желания на земле работать. А то смотри, в следующий раз Юрку с собой возьму, а ты картошку окучивай, коров паси. Не хочешь? То-то же». И сам подумай, кем ты в Северореченске будешь? Ни земли, ни денег, ни дела. Теплые места давно заняты. Так и пробегаешь всю жизнь в служках». Не решившись больше спорить с отцом, Сергей промолчал, а Михаил Григорьевич не стал продавливать свою точку зрения. По обеим сторонам дороги вскоре потянулись засаженные какой-то травкой поля. «Овес, что ли?» «Не знаю». Агроном из меня тот еще. Оглянувшись на замершую у борта телеги вампиршу, я устроился поудобней и постарался задремать. Сон не шел. Плохо, сейчас бы самое время задрыхнуть. Но не могу расслабиться и все тут. Мысли всякие дурацкие в голове крутятся. Ножи, амулеты, пистолеты, стужа, хранитель. Порталы между мирами, собственное будущее. Фигня, в общем, полная. Впереди показались три обнесённые высоким забором ветряные мельницы. На лужке рядом с ними паслись, выщипывая молоденькую травку, тощие коровы. Помимо вооружённого охотничьим ружьем часового, на одной из мельниц за стадом следили ещё три пастуха. Двое с арбалетами, один с луком. Интересно, что они сейчас мелют? Зерна ж с зимы остаться не должно. Потом я приметил протянувшуюся высоко над землей на деревянных опорах нитку силового кабеля. И все стало понятно. Вон за той рощицей хутор видный должен быть. Богатый хутор. То ли староверы там обосновались, то ли еще какие раскольники. Но держались они особняком и пришлых не привечали. «Михаил Григорьевич, а вы откуда едете?» Молчание настолько мне обрыдло, что я был рад любой теме для разговора. Ну, почти любой. Если не секрет, конечно. Да какой секрет? Из Севера Реченска едем. Не стал отмалчиваться, все еще сердившийся на сына мужчина. чего так далеко на север забрались? По южной же дороге всяко ближе должно быть. Действительно странно. И город, и Севера Реченск находились существенно южнее форта. «Дрянь-то дорога!» — сплюнул Серега. «Это точно. Не люблю я те места. В племянника двоюродного о прошлом годе около листьев выселок бесы вселились. Так до церкви не довезли, сбег он. Спаси, Господи, душу раба твоего!» Перекрестился Михаил Григорьевич. «А вообще мы каждый раз в форт заезжаем!» «Бать!» — осуждающе протянул Сергей. «Ой, да перестань ты! Тоже мне секрет великий!» — шикнул на него Михаил Григорьевич. «Северореченскому настолько ком в ништоргу торговать разрешено. Так мы берем товар, везем в форт, сдаем там деятелю одному из торгового союза и тут же обратно выкупаем. диму копеечка капает, нам бумаги чистые». «Особисты, конечно, обо всем прекрасно знают», Но смотрят на это сквозь пальцы. До поры до времени. «Еще бы им не смотреть сквозь пальцы. За такие-то деньги!» Вставил Серега. «Всяк побольше кусок откусить норовит». «Как там в Северореченске?» Я понял, что пора менять тему. «Хорошо там!» Мечтательно вздохнул парень. «Заводы работают, трубы дымят, товару полно. детитка Да разве что товар их трудом сделан? Там же торгаш на спекулянте сидит и барыгой погоняет. Только и слышишь, завозу не было, завоз будет, завозу не было, завоз будет. Сидят у моря, погоды ждут. Попадет к ним, что стоящее, не попадет. А ну-ка, лавочка накроется, с голоду же пухнуть начнут. Казаки всех прокормить не смогут. Расстроившись, Михаил Григорьевич начал развязывать котонку. Судя по аромату с чем-то съестным. «Вы про поисковиков?» — решил уточнить я. «У вас их, может, поисковиками кличут, а у нас доставалами. Хрен редки не слаще». Михаил Григорьевич заглянул в котонку и задумался. «А так в Северореченске пока хорошо, особенно по сравнению с фортом». Я как вашего уличного проповедника послушал, так вообще удавиться захотелось. Ей-ей, рука за веревкой потянулась. Караул. Завтра не только конец света, не то начало глобального оледенения, еще и проторчали у вас на день дольше. А что такое? Да мутанты ваши какие-то беспорядки у ворот учинили. Пока их к ногтю не прижали, никого из форта не выпускали. Да и хорошо, что позже выехали. «Зато под креоден не попали», — замахал руками Серега. «Не видели? Там целую рощу поморозило и дорогу захватило, как раз у самых болот». «Повезло, раньше прошли». Сразу понял я, о какой роще разговор. «С погодой в последнее время вообще не пойми, что творится». «И не говори». Михаил Григорьевич указал мне на разложенную на полотенце снеть Вареные куриные яйца, ломтики сала, зелень. черного хлеба и полголовки жёлтого сыра. Чем, как говорится, богаты, тем и перекусим. Угощайтесь. Бать, ну ты совсем филантроп, укорил отца Сергей. Подвести попутчиков от нас не убудет, но булки на деревьях расти пока не начали, ну коцыц будет он ещё отца стыдить. Да нет, всё правильно, сглотнул я слюну. Только с золотишком в последнее время не очень. Доллар возьмёте? «Да какие могут быть деньги? Угощайтесь!» Наградил сына грозным взглядом Михаил Григорьевич. «Нужны нам эти зеленые фантики. Вы патронами расплатитесь!» Серега сидел к отцу спиной и поэтому не увидел, как тот потянулся за кнутом. «Ты что меня перед людьми позоришь?» Михаил Григорьевич неслабо протянул сынка плетью поперек спины. На коже осталась алая полоса. «Ай, бать, ты чего?» «Сам же всегда говорил!» «Я тебе дам, говорил!» Второй удар перечеркнул спину от левого плеча к пояснице. «Я тебе поговорю еще!» «Больно же, бать, ну ты че?» «Михал Григорьевич, нормально все!» «Предложи мне, кто такой обмен в рейде, в морду получил бы моментально. А тут все же меня везут. И еда из воздуха у этих людей не появляется. К тому же патроны я достал вроде подмоченные». «Держи, двух хватит?» «Хватит!» Повел плечами и зашипел от боли Серега. Солнце спряталось за небольшой тучкой, подул ветерок и сразу же похолодало. «Бать, кинь рубашку!» «Вы уж не серчайте на нас!» Передав рубаху, примирительно вздохнул Михаил Григорьевич. «Молодежь ночь пошла! Да и время сейчас такое, не поверишь!» У нас на село всего два десятка ружей. Больше нельзя. В тайгу потрое ходим. Один с ружьем, двое с самострелами. Вот парни и подвинулись на этой почве. Ничего я не подвинулся, — огрызнулся Серега. Поговори еще у меня, — вырастил коммерсанта на свою голову. Как же вы зимой без оружия? Удивился я. Да у нас рота егерей расквартирована. Возница протянул мне ломоть, посыпанного солью хлеба. Спутница ваша пусть тоже угощается. У нее в котомке свои харчи заначены. Захочет поесть. Я положил на хлеб ломтик сыра и откусил. Ну, тогда за знакомство. Михаил Григорьевич достал бутыль с темно-зеленой жидкостью и налил в жестяные кружки пальцы на два настойки. На семи травах. А мне... обернулся Сергей... «У тебя рука...» — хмыкнул еще не сменивший гнев на милость отец. «За дорогой смотри, давай». Настойка оказалась стоящей, мягкой и бодрящей. Привкуса самогона не ощущалось вовсе. И еще от нее сразу же разыгрался аппетит. Хотя чему там разыгрываться? Сутки крошки во рту не было. Как бы мне хозяев так не объесть? Все, последний бутерброд». С сожалением, крякнув, Михаил Григорьевич после третьей стопки бутыль с настойкой убрал. Правильно. Завязывать пора. И так в голове уже зашумело. Крепкая зараза. Телеги съехали на обочину, и мимо нас, разбрызгивая грязь, промчался КамАЗ с закрытым брезентом-прицепом. В кабине мелькнули хмурые лица, одетых в полувоенную форму людей. Еще трое автоматчиков, пылились в заставленном железными бочками кузове. Разъездились. Серега пальцем счистил со щеки, вылетевшую из-под колеса грязь. Впереди показалась переправа через лесную, речку, вытекавшую из южных болот. Добротную каменную плотину с обеих сторон прикрывали блокпосты, обложенные кирпичом бетонные строения. Закрывавшие проезд железные решетки поднимались при помощи гидроустановки. С шумом, вытекающая из-за пруды вода, вращала деревянные колеса. О чем-то задумавшийся сборщик платы стоял в дверях караулки и делал пометки в замусоленном блокноте. Сидевший рядом на низенькой табуретке десятник охранников правил лезвия топора, а два его вооруженных огненными ульями подчиненных спрятались от солнца в тени навеса Перед въездом на мост. Недалеко от плотины по запруде скользили две лодки. В первой рыбаки проверяли сети. Во второй их страховали, внимательно наблюдая за водной гладью, вооруженные арбалетами и баграми мужики. «Опять раскошеливаться!» – пробурчал я. Переправа была платной. С пешек брали сущие пустяки, а для владельцев телег сумма выходила весьма ощутимая. Не желавшие расставаться с деньгами, могли попытать счастья на ближайшем броде километрах в пяти к югу. Недалеко вроде, но мало кто жмотился. И рискованно, и крюк выходил все же приличный. «Для нас проезд бесплатный», — успокоил меня Михаил Григорьевич. «Это как так?» — удивился я. «Со старостой договорились. Мы ему скидки, он нам бесплатный проезд, и все довольны». Так оно и оказалось. При приближении обоза решетка пошла вверх, и телеги беспрепятственно въехали на доски моста. Закинувший удочку прямо с плотины караульной, помахал нам рукой. «Круто, они договариваться умеют. Ничего не скажешь. Переговорщики от Бога. Я слышал, что пока Михайлов, начальник патруля, не пообещал старости Собольева сжечь на хрен его село», тот ни в какую не соглашался делать переправу для патрульных бесплатной. И еще не факт, что это именно угроза подействовала. Вполне возможно, что она старосту надавила братство. Последние годы Соболье было их водчиной, не желавшие обострять отношения с патрулем. А вообще, насколько мне было известно, правом бесплатного проезда через плотину за исключением патрульных могли похвастаться только жители окрестных хуторов. «А чем торгуете?» — спросил я, когда переправа осталась позади. «Соль, сахар, спички!» — усмехнулся в бороду, вновь забравший у сына поводья Михаил Григорьевич. «Ширпотреб всякий!» а -а -а", оставил при себе сомнение в правдивости ответа я. «Не хотят говорить их право. Коммерческая тайна и все такое. Я смотрю, вы китайцев нанимаете?» «Нанимаем! Чего не нанять!» Не пьют. И на оплате хорошая экономия выходит. «Не боитесь, что триаду наведут?» «Нет», — уверенно заявил Возница. «У нас с этим строго. Попробуй только полиходеничать. Сразу хвать за ухо и на рудники. А монетный рудник — это такая штука, откуда даже вперед ногами не выходят». «Монетный? Золото там добывают. Серебро вроде тоже — пояснил Михаил Григорьевич. «Нет, у нас не забалуешь». «Вот березовый карьер начнут разрабатывать. Вообще всю шушеру закроют». Развалившийся на мешках Серега с интересом разглядывал мое ружье. «Березовый? Он же на территории форта», — припомнил я. «Как это его город разрабатывать будет?» «Известно дело как. Кайлами до да лопатами. Вы же все равно там уголь не добываете». парень пожал плечами а наш у давно на него глаз положил говорят концессию оформлять собираются обернувшись посмотрел на сына михаил григорьевич ну да мы ж без концессии никуда рассмеялся парень и уже так чтобы не расслышал отец добавил себе под нос и на хрена нам тогда танки после плотного обеда меня разморило Мягкие мешки под спиной сделали свое дело, и, свернув снятую куртку, пистолет благоразумно убрал в карман, чтобы не мозолил людям глаза, я положил ее себе под голову. По небу лениво ползли облака. Одни догоняли другие, третьи и вовсе двигались им навстречу. Солнце все так же пригревало, от мешков шел легкий приятный запах, и незаметно для самого себя я провалился в сон. «Вставай!» «Приехали!» Как мне показалось, почти сразу же толкнул меня в бок Серега. Я продрал глаза и увидел, что обоз остановился около караван-царая, скопища деревянных домиков, в которых жарили, варили, тушили и мариновали все, что только могли пожелать остановившиеся отдохнуть путники. Разумеется, здесь удовлетворяли не только гастрономические потребности клиентов, но и многие другие, подчас весьма специфичные. В караван-сарае, пока путники ели и отдыхали, могли подковать лошадь, починить телегу, выстирать, выгладить, заштопать одежду и предложить на выбор оружие из достаточно внушительного арсенала. Тут были свои кузницы, баня, несколько меняльных лавок, штуки три торговавших припасами и самым разнообразным снаряжением магазина, и несколько скупщиков, не особенно заботящихся о чистоте сделок с юридической точки зрения, зато весьма внимательно осматривающих товары на предмет чистоты иной. Вещи с кровавыми пятнами принимались по куда более низким расценкам. И если здесь не царила мама-анархия, то только потому, что внешнее подобие порядка было выгодным местным заправилам, А так и воруют, и трупы на узеньких улочках по утрам нередко находят. Помню, несколько раз на облаву даже сводный отряд дружинников из форта направляли. Я соскочил на землю и огляделся, высматривая Илор. Ага, вон она, слезла уже. Где-то рядом жалобное тявканье сменилось визгом, и Серега, подбежав к пацанам, топившим в глубокое луже щенка, вылепил самому старшему крепкую затрещину. «Да он же больной!» — заныл тот. «Мы чтоб не мучился!» Серега зашел в лужу и, подхватив на руки барахтавшегося там черного щенка неопределенной собачьей национальности, принес его к телеге. «Уроды!» Закутав дрожащего собачонка в рубаху, один глаз у щенка опух и гноился, пробормотал он. «Они хоть что-то пытались сделать». Нисколько не оправдывая мальчишек, произнес я. Да я понимаю. Сам таким был. Сергей потрогал пальцем сочившуюся из глаза щенка слизь и позвал отца. Бать, кинь сумку с аптечкой. Ты чего еще удумал? Нахмурился Михаил Григорьевич, но сумку передал. Куда он тебе? Вылечу, в тайгу ходить будем. Положив скулящего собачонка в телегу, развязал сумку Серега. «Мухтаром назову». «И не думай даже, Атеев обидится». «Мне-то что? Пусть обижается», — пожал плечами парень. «Мы еще сами посмотрим. А не обидится ли, что какого-то там Атеева как нас зовут? Правда, Мухтар?» «Я тебе дам, Мухтар». «Вернемся домой, мать из тебя быстро дурь выбьет». Как-то не всерьез разозлился Михаил Григорьевич. «Да, раз сумку развязал, достань мне и комага, и сам съешь». — Спасибо, что подвезли, — поблагодарил обозников я. — Не знаю, что бы мы без вас и делали. — Устоя, — запил пилюлю квасом Михаил Григорьевич, — вы сейчас в Еловое. Мы вот воду закупим и тоже в путь. — Счастливого пути! — попрощавшись с ними, я отошел к Элор. Минут пять мы просто стояли и молчали. Потом китайцы притащили бочонки с водой... Обузники засуетились, и телеги выехали на дорогу. — Ты чувствуешь ключ? — первой нарушила молчание вампирша. — Да. Без всяких усилий с моей стороны, внутри головы подрагивал кончик, протянувшийся к ножу незримой нити. По мере нашего движения по дороге, оно уходило все дальше на север. Думаю, нам надо куда-то к с Туманным. «Почему мы не поехали с обозом дальше?» «Обоз на развилке после хутора Соколовского уйдет на юг, а нам нужна северная дорога». «Тогда пошли!» «Стой!» Хватать за рукав уже развернувшуюся Илор я не решился и пошел рядом с ней. На ночь глядя, я никуда не пойду. Уже темнеет, а до Соколовского километров пять». И пустит кто на постой или нет, неизвестно. Здесь переночуем, а завтра с утра дальше двинем. И уже не дожидаясь возможных возражений, я направился в караван-сарай. Не захочет со мной идти ее проблемы. Я в лесу ночевать не собираюсь. Мне и одной ночи на болоте хватило. Чуть не посидел, блин. Территорию караван-сарая ограждал высокий дощатый забор, поверху которого шла колючая проволока. Кое-как наложенные на доски заклинания должны были отпугивать нечисть, а за людьми присматривала охрана. Нельзя сказать, что они очень ретиво исполняли свои обязанности, но мордобоя, по поножовщины и открытого расхищения собственности, само собой, хозяйской собственности, не допускали. По периметру... На вкопанных в землю через каждые 10-15 метров столбах по посеребрёнными клёпками были закреплены накопители Иванова, тщательно отшлифованные шары горного хрусталя. Это уже кое-что. Если не будет особо сильной магической бури, гости за своё здоровье могут не волноваться. «Опа!» – остановился я, недалеко от распахнутых ворот. Скучавшие охранники – На входивших в караван сарая людей внимания не обращали. Но совсем рядом с проходом растянулась у будки среднеазиатская овчарка. Если она почует вампира, похоже, придется ночевать в лесу. Илор молча прошла мимо меня и спокойно миновала занятую костью овчарку. Да уж, мог бы и сообразить, что вампира к нечисти... отнести можно только весьма условно. Вот и на нижнем хуторе собаки были. Что ж, сейчас это к лучшему, но на будущее надо запомнить. По мере удаления вампирши в голове начинало нарастать обжигающее холодом давление, и я поспешил вслед за ней. «Эй, хозяин!» Заглянув в первую попавшуюся харчевню, окликнул я протиравшего грязной тряпкой стаканы пожилого мужчину, ярко выраженной кавказской внешности. — На постой пускаешь? — Заходи, ходы отставил тот посуду на прилавок. — У нас самая лучшая в округе кухня. Пальчики оближешь. — Комнаты, говорю, сдаешь? — повторил я. — Нет, как-то я насчет комнат не туда завернул. Под натянутым на деревянные рейки непрозрачным пластиковым пологом стояли пластмассовые столы и стулья. И только прилавок был сколочен из добротных досок. «Брат мой сдает». э это с ним такие вопросы решать надо. Он подойдет скоро». «Понятно. Больше мне делать нечего, как брата его дожидаться». «Подожди, подожди», — остановил меня трактирщик. «Червонец за ночь». «Я похож на неумного человека», Бессознательно копируя манеру разговора собеседника, оскорбился я. «Червонец за ночь в душном клоповнике? Недорого? Какие клопы? У брата все чисто. А кто у него останавливается? Тем ужин бесплатно. Накушаешься до отвала. И что? Тарелка горелой каши так цену повышает? Зачем горелой? Будет у меня хоть что пригорелое, бесплатно ночуй. Пять рублей». «Предложил я свою цену. И не в общей комнате, где все в повалку спят. Полуимпериал и брат ширму поставит». «Ха! Да за такие деньги я нормальную комнату сниму». Я решил торговаться до упора. Деньги-то кровью и потом заработанные. «Иды, снимай!» — хозяин скрестил на груди руки. «Шесть с половиной». «Шесть, и договорились». Нормальная цена за ночь начиналась где-то в районе четырех-пяти рублей. Но мало ли, вдруг за последнее время расценки поднялись. Сейчас же сезон, торгашей полным-полно, да и платить я все же не золотом буду. «Садись за стол, сейчас брат пройдет». «Нас двое», — предупредил я, посмотрев на заглянувшую забегаловку и лор. «Что ж ты сразу не сказал, что с тобой такая красавица?» — всплеснул руками хозяин. — Брат бы и на два рубла согласился. — Но еще не поздно, — пошутил я. — Рентген у него, что ли, вместо глаз? — У вампирши даже нос из-под капюшона не выглядывает. Э, — Э-нет, уговор дороже денег, — погрозил мне пальцем кавказец. — Дари меню. Что кушать будете, выбирай. Я взял несколько исписанных корявым почерком листков. Бумага оказалась заляпана жирными отпечатками пальцев и уселся за ближайший к прилавку стол. «Ну и что тут можно на ужин заказать? Ого! Ничего себе здесь расценочки! Неудивительно, что народу никого!» «Есть будешь?» — спросил я, усверливший меня взглядом вампирши. «Нет!» «Хозяин, а можно заказать один ужин и один завтрак?» Нет, мы до полудна не работаем. Тогда поджаренные охотничьи колбаски, овощной суп, макароны, хлеб и чай. Все вдвойне. Что сегодня не съем, с собой заберу. Чай сейчас пронесут суп разогреют Через десять минут все будет. Под навес зашел очень похожий на хозяина мужчина в расстегнутой до середины груди джинсовой рубахе, белых штанах и сланцах. Золотая в палец толщиной цепь прекрасно гармонировала с золотыми же фиксами. И это при том, что все прогрессивное человечество давно уже пользуется серебряными прибамбасами. Верность традициям не иначе. Фиксатый перегнулся через прилавок и зашептался с хозяином заведения, время от времени посматривая в нашу сторону. «Слушай, я понимаю, что у тебя есть причины для ненависти ко мне». Поймав очередной, жутко красноречивый взгляд вампирши, не выдержал я. Но сейчас мы делаем общее дело. Если верить этому вашему третьему хранителю, то вообще спасаем мир. Давай на время забудем про противоречия. «Понимаешь?» — прошипело мне в лицо оскалившееся Илор. «Век желтого проклятия над головой. Ты это понимаешь?» Или ты понимаешь, что такое век одиночества? Можешь ты представить, каково было мне? А когда все только начало налаживаться, появляешься ты и разрушаешь то, ради чего я жила весь этот проклятый век. Я это должна забыть? Закончив разговор с братом, Фиксатый подошел к нашему столу, и Элор замолчала. Вовремя он, ничего не скажешь. Я уже почти почувствовал вонзающийся мне в горло клыки. Мдя, где... как-то не очень хорошо у меня получилось наладить отношения. Сразу видно, кровососы — натуры с тонкой душевной организацией. Весьма это для меня чревато. И о каком веке она говорила? Да и хранитель вот тоже что-то о предыдущей попытке связать наши миры упоминал. Неужели это было целых сто лет назад? Но ведь тогда получается... Черт! И как я сразу не сообразил, что север — это два спаянных в одно целое куска разных миров. Теперь понятно, откуда в приграничье столько царских золотых и серебряных монет. Медные тоже наверняка были, но их переплавили. А ведь сам слышал, что в северных развалинах не только мечи и доспехи, но и винтовки с револьверами находили. Думал, брехня, и скупщики несколько раз у меня после возвращения с севера насчет старинных книг с ятьями интересовались. Вот оно значит к чему. Мне припомнились занесенные снегом развалины, жуткие животные, странные растения. Неужели и нас ждет такая судьба? Неужели и мы изменимся под воздействием магии чужого мира и вымерзнем, подарив тому миру несколько веков тепла? А сколько лет я сам уже подвергаюсь постоянному излучению? Сколько лет магия пропитывает меня, проникая в тело с едой, водой, воздухом? Как много чужеродной энергии осело в костях и плавает в крови? Насколько я изменился? «Три года срок не маленький Как это скажется, если мне удастся вернуться в нормальный мир?» «Слышишь меня, нет?» «Что?» «Только тут я понял, что фиксатый уже довольно давно мне что-то втирает. Пойдемте комнату покажу. Сначала покушаем. Тогда попросите брата, он человека даст. Да, двенадцать рублей с вас. Придем, расплатимся». Вытаскивать из кармана пачки денег на всеобщее обозрение показалось мне не очень удачной идеей. Наверное, я слишком подозрительный. Хорошо, ужинайте и приходите. Договорились. Ужин принесли, конечно, не через обещанные десять минут, но все же достаточно быстро. Старательно, не глядя в сторону Элор, я принялся за еду. Не могу сказать, что под пристальным взглядом вампирша у меня кусок в горло не лез. И все же, как-то оно не совсем здорово было. Особой величиной порции похвастаться не могли, но я наелся. За двоих как-никак отужинал. Колбаски и хлеб на завтра оставил. Еще бы их завернуть во что-нибудь. Допивая чай, я начал посматривать по сторонам. Один из столов к этому времени заняли крепкие парни. Судя по всему, охранники одного из торговых обозов. Три поиздержавшихся охотника взяли бутыль самогона и засели в дальнем углу. А недалеко от нас, сдвинув три стола, разместилась в атага явно битых жизнью людей. Разный возраст, разные национальности, разная физическая форма. Объединяли их обветренные лица, выгоревшие на солнце одежда и лихорадочный блеск в глазах. Старатели. Дедукция тут ни при чем. просто до меня то и дело доносились обрывки фраз о ценах на самородное золото и серебро и условиях их скупки в форте. — Пошли! — прошипела вампирша и поднялась со стула. — Угу. — допивая чай, промычал я. Действительно, валить пора. Единственной особью женского пола в закусочной по-прежнему оставалась и лор. Это могло привести к весьма нежелательным осложнениям. Я не столько за свою спутницу опасался, сколько боялся той бойни, которую она могла устроить. Да еще музыка веселенькая на улице заиграла. «Разрешите пригласить даму на танец?» Тут же подвалил к нам один из охранников. «Не стоит оно того», – покачал головой я. «Не дурак», – понял, – широко улыбнулся парень и, пошатываясь, вышел на улицу. Я вытребовал у хозяина полиэтиленовый пакет, сгрузил туда остатки ужина, и мы вслед за одним из официантов отправились на постоялый двор. А на улице самое веселье только начиналось. В сопровождении мрачных здоровяков и нервных живчиков прохаживались девицы не самого тяжелого поведения. Вовсю терзали струны уличные музыканты, а желавшие перекусить всегда могли прикупить пирожок, шаньгу или чебурек, усновавших в толпе латошников. Зазывалы драли горло, привлекая народ к площадке для проведения кулачных боев, а букмекеры принимали у всех желающих ставки на исход поединка. Но веселье действительно еще только начиналось. тех, кто работал, пока было не меньше отдыхавших. Таскали тяжеленные торбы с инструментами и наборами подков и гвоздей от одного постоялого двора к другому подмастерья кузнеца. Торопился до темна закончить обход пациентов лекарь. Стремительно носились подрабатывавшие курьерами мальчишки. Солидно вышагивали в сопровождении телохранителей купцы. Охранников караван-царая и карманников – Среди праздно шатавшейся публики тоже хватало. Как же без них на празднике жизни? Идти пришлось недалеко. Официант провел нас к покосившемуся бараку и сдал с рук на руки фиксатому. Тот показал выделенный закуток, отгороженный от общего зала ширмой. Хорошо, хоть народу здесь собиралось ночевать совсем немного. И многозначительно потер большим пальцем о средней и указательной. На улице подожду. Заметив, с каким скептицизмом я осматриваю барак, он решил не мозолить нам глаза. Элор молча улеглась на один из растерянных прямо на полу тюфяков и закрыла глаза. Во нервы у человека. Точнее, у нечеловека. Просто-таки нечеловеческие. Я когда над дверью подкову проклятых приметил, порядком струхнул, Она же на всех не людей реагировать должна. А Элор хоть бы хны. Просто вошла и даже глазом не моргнула. И артефакт не сработал. Ладно, надо расплатиться за ночлег и самому баиньке. И пусть обстановочка здесь не ахти, но мне и не в таких гадюшниках ночевать доводилось. Сухое тепло, вот что главное. Я достал из кармана пачку долларов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 Я беспомощный слепого котенка. Скажут, сам себе горло перережу. Нет. И лорд точно что-нибудь более изощренное придумает. И что делать? Ну, во-первых, не паниковать. Хранитель сказал, что вампирша меня не тронет. Из чего мне ему не верить? Все же одно дело делаем. Мир спасаем. Если он мне не насвистел, конечно.